Глава 9. Лето на исходе совсем надвигается на землю осень. Пчелы перестали носить медовую взятку, смолкли певчие птицы. С каждым днем вода холодеет больше и больше. Пожелтели листья на липах, поспели в огородах овощи. На Николу Качанного стали и капустные вилки, и кочни завиваться. Успенский пост на дворе. Скоро придется веять маг. На Макавеев Николы Качанного, 27 июля Святых Мучеников Макавеев 1 августа в этот день собирают в деревнях мак и веют его. А Дуня все в луповицах. Мария Ивановна и речей не заводит о возврате в Фатьянку, не смущается этим Дуня и немало не печалится. всей душой она предалась новой вере, на всякий день и на всякий час ищет общение с Божеством стремится к иступленному душевному восторгу, к тому, что у божьих людей зовется наитием. Все теперь ей чуждо, и родительский дом, и любящий ее всем сердцем отец, и заботливая Дарья Сергеевна, и столь многолюбимая Аграфена Петровна. Петр Степанович, пробудивший было в Дуне дремавшее чувство любви, из памяти вон. Правда, восставал иногда образ его перед душевными очами Дуни но тотчас же она старалась отогнать от себя этот греховный помысл, посланный ей злым и лукавым ради соблазна. Во сне случится увидать его, в страхе и трепете просыпается она, скорбит по целым часам и со слезами и рыданиями молится Богу, да избавит впредь от такой напасти. Наслушавшись чужих толков, Дуня вообразила, что в самом деле Бог в ней пребывает что в самом деле он разверзает уста ее на пророчество, движет ею на родениях и водит по путям непорочным. И в таком самообольщении день и ночь помышляет она, что уж больше ничто земное не должно омрачать ее просветленных дум. Возненавидела она и прекрасное свое тело, с смерзением и злобой смотрит на роскошные девственные перси, настроенный гибкий стан, на ноги, будто величайшим художником изваенные из белоснежного мрамора, и все прокляла, все мерзкое возненавидела. Прекрасно созданное тело теперь, на взгляд ее, построенное злым духом темница для мучений души ее, и стремится она умертвить ненавистную плоть, освободить душу из темничного заключения. Как веселиться больной! Долгое время лежавший на смертном одре, когда начинается в нем возрождение сил, когда видит, что румянец снова начинает оживлять истощенное лицо его и опять блещут потухшие было очи, так радовалась Дуня, глядя на худобу лица своего, на пожелтевшие ланиты, на иссохшие пурпуровые прежде губки, на потухающий блеск прекрасных очей. «Слава тебе, Господи!» — она мысленно говорит. Тлеет ненавистное тело и сведи меня скорее с смрадной темницы и всели в сон мини пристанно поющих перед престолом Агнца». Со страстным нетерпением ожидает Дуня племянника Варвары Петровны Денисова. Ждали его в семье Луповицких как родственника. Любопытно было узнать от него про араратских веденцов. «Виденцы — слияние молоканства с хлыстовщиной». Это слияние возникло в 30-х годах нынешнего столетия за Кавказом. Потом оно обнаружилось в 50-х годах в Таврической, Екатеринославской и других губерниях. Слияние продолжается до сих пор, так что во многих местах нет более нечистых чистых молокан, ни прежних хлыстов. В Денисове Дуня надеялась увидеть небесного посланника. «Приближается к печальной нашей Юдоли избранный человек». Так она думает. Принесет он благие вести, возвестит глаголы мудрости, расскажет о царстве блаженных на Арарате. Больше всех хочется Дуне узнать, что такое духовный супруг. Вот уж год почти миновал, как она в первый раз услыхала о нем, но до сих пор никто еще не объяснил ей, что это такое. Доходили до Луповиц неясные слухи, будто Араратский царь Максим кроме прежней жены, взял себе другую, духовную, а последователям велел брать по две и по три духовных жены. Егор Сергеевич все знает об этом, он расскажет, он разъяснит. Николай Александрович и семейные его мало верили кавказским чудесам. Божьи люди, или хлысты, как обыкновенно зовут их в народе, верят в прямое, и всегда возможное сообщение человеческой души с божеством. Подобно духоборцам проповедуют они, что воплощенный Христос живет на земле постоянно. Эту секту нельзя назвать даже христианской ересью. Она стоит вне христианства, хоть и заимствуют из него самые священные имена. Учение хлыстов – смесь разных учений, и древних, и новых, противных учению и преданиям истинной веры. Подобно древним персам и дреговическому учению, они признают два искренне существующие безначальные и конца не имеющие существа, доброе и злое, ведущие между собой нескончаемую борьбу. Дуалистическая секта богомилов вышла от Павликиан, а эти от манихеев, придерживавшихся во многом учения Зердушта, Зороастра, занесена в Болгарию из Армении, и на новом месте разделилась на две отрасли. Одна у славянского народа – дриговичей, другая у болгар – богомильство. Хлысты думают, что оба эти существа равносильны. Подобно дреговической отрасли богомилов, русские хлысты уверяют, будто все видимое и осязаемое создано злым духом, и потому тела наши, как темницы душ, должны быть умершвляемы трудами на родениях, постом и созерцанием. Подобно квиетистам, они думают, что таинственный человек в самом своем существе уничтожается и преобразуется в Бога. Таинственный человек – таинственно умерший и таинственно воскресший. Такой человек не может помрачить себя никакой нечистотой и никакими пороками, ежели только он не нарушает своего покоя. Покой, праздность, бездействие – вот высшее состояние человека по хлыстовским понятиям проповедуя чистоту и девственность, они, подобно вальденсам, иногда в собраниях своих предаются грубой чувственности. По Баллюзиусу в 1303-м вальденсы пели Богу ночные гимны, чтобы укрыть покровом благочестия позорное дело. Женщин волшебная оргия привлекала больше, чем священодействие, после которого жрец призывал тушить огни и во имя Святого Духа совокупляться с кем попало. Рожденного после того младенца вальденцы сожигали и, высыпав пепел в вино, приобщали им вновь поступающих в секту. У нас первое известие о подобном изуверстве явилось у святого Дмитрия Ростовского и подтвердилось многими делами, особенно в XVIII веке. Смотри, тайные секты в Русском вестнике, 1868. Хлыстовщина появилась во всех слоях русского общества, от образованных людей. До безграмотных крестьян степных сел и деревень, и учение и верование их разница. Образованные люди стремятся более к совершенствованию духа. Но и они, как простолюдины, стараются умершвлять плоть усиленными движениями и неистовыми плясками до изнеможения, и они, подобно им, убеждены, что во время исступления на них не сходит благодать. Зато не верят в сказания о новых беспрерывных появлениях божества в человеческом образе. А сказания об этих явлениях и составляют почти всю сущность учения людей простых, людей малого ведения, как называют их образованные хлысты. Зато грубая чувственность, похожая на оргии вальденцев, увлекает молодых и сладострастных людей как в образованные, так и в безграмотные хлыстовские корабли. Егор Сергеевич Денисов вез любопытные для сектантов известия. Давно уж... Лет полтораста тому назад явилось у хлыстов верование, что на горе Арарате для них будет насажден новый земной рай, и только одни они будут в нем наслаждаться вечным блаженством. С каждым годом уверенность в осуществлении благодатного царства Араратского росла, а между тем хлысты стали сливаться с молоканами, отвергающими церковь и всю ее обрядность». Из такого слияния вышла сначала за Кавказом, а потом и по другим местам Южной России, секта веденцов или прыгунков. В июне 1840 года за Кавказом было страшное землетрясение. и скалы, упавшие с вершины Арарата, засыпали окрестности верст на 20. В этом грозном явлении природы веденцы усмотрели признак приближения к ним Араратского царства явился какой-то иерусалимский старец. Они каялись ему в грехах, и он, в знак прощения, осенял их широким разноцветным поясом. Через шесть дней он скрылся, и у виденцов явился царь, пророк и первосвященник. Этот царь Максим принял безграничную власть над прогунками и во многом способствовал слиянию их с молоканством. Кто был молоканин? Крестьянин казенного села Алгасово, что на реке Апше Маршанского уезда Тамбовской губернии, Максим Рудометкин, он же Камар, сосланный на Кавказ за распространение секты на родине и неповиновение властям. В 1840 году было ему 46 лет. Говорили, будто он изменяет старое учение хлыстов, предписывает новые законы, велит заводить духовных жен но все это до Луповиц доходило в виде неясных слухов. Кормщик луповицкого корабля, хоть и был недоверчив к сказаниям людей малого видения, однако решился созвать Великий Собор Ближних и Дальних Хлыстов, чтобы предварить их об ожидаемом после сырората. Ни день и ни два по разным местам разъезжали конторщик пахом до да дворецкий Сидорушка, сзывая верных праведных на собор в Луповицы. За иными приходилось ехать верст за восемьдесят, даже за сто. Не успеть бы двоим всех объехать. И вот вызвались им на подмогу Кислов Степан Алексеевич, Строинский Дмитрий Осипович, да еще матрос Фуркасов. Напрашивался в объезд и дьякон Мемнон, но ему не доверили, опасаясь, не вышло бы от того, каких неприятностей. И собралось к назначенному дню в Луповице больше пятидесяти человек. пешком. Бодрым еще шагом пришли старые друзья-приятели. Отставной капитан Армус Григорий Устюгов до да отставной фельдфебель Кузьма Богатырев. У обоих на рукавах по три нашивки, у обоих по четыре медали, у обоих Егорьевские кресты за штурм Варшавы. С молоду в любви и дружестве между собой жили, из одного села были родом, в один год сданы в рекруты, в одном полку служили и, получивши чистую, поселились на родине в келье, ставленной возле келейного ряда на бабыльских задворках. Всегда они бывали людьми трезвыми и набожными, начальство за службы их жаловало и большое имело к ним доверие. Под конец их службы полк с ряду шесть лет стоял в Орловской губернии, а там из старе бывало много хлыстов. Любя чтение церковных книг, а больше того устные беседы от Писания, Устюгов с Богатыревым стали похаживать в килейный ряд на вечерке к одной старой девке, хлыстовской пророчице, и познали от нее тайну сокровенную. По выходе в отставку услыхали, что в верстах в шестидесяти от их села у богатых помещиков Луповицких бывают хлыстовские собрания, и вскоре вошли в корабль Николая Александровича. За дальностью места и за старостью редко бывали они в Луповицах, Но великих соборов и годовых родений не пропускали. И ближние, и дальние хлысты уважали Егоревских кавалеров, особенно Устюгова, за то, что знал он много сказаний. На Долгих из уездного городка приехал старец Семенушка. Бывал он прежде богатым купцом, многие годы на Марше, Маршанск, хлебом торговал и кончил тем, что проторговался дотла. Когда дошел он до того, что не стало у него за душой ни копейки, смирился духом и пустился в набожность. Долго жил он в монастыре у старца Христофора. И настоятель, и братья того старца считали полоумным и юродом за неподобные его речи, за срамные дела, особенно за то, что, уединяясь в келью, певал мирские песни, поминая Христа, Богородицу, ангелов и пророков. Инок Христофор держался хлыстовщины и восторженными беседами склонил прогоревшего купчину принять сокровенную тайну. После смерти Христофора Семенушка переехал в город. А там уж было три-четыре человека верных-праведных, и у них завелся маленький кораблик. И Семенушка, и товарищи его кормили с именем Христовым, сбирая по домам и базарам мирское подаяние, а кроме того получали вспоможение от Луповицких. На великий собор с седовласым старцем Семенушкой приехали и товарищи его, бедные мещане. На наем подводы пахомушка сколько-то господских денег дал Семенушке. Приехала небогатая помещица, старая барышня Серафима Ильинишна Липутина. В верстах в 70 от луповиц проживала она в своей усадьбе. Было у той барышни 20 тягол крестьян, до да 18 человек дворовых, А притч тех дворовых в доме ее проживали и сторонние. И гости, и прислуга в одном согласии с барышней были. Соседи считали Серафиму Ильинишну дурочкой, да и сами хлысты путного ничего от нее не чаяли. Тем только и была хороша, что не уставала на родениях, но в слове не ходила никогда. Чем бы пророчествовать, она хохочет, либо кошкой мяучит, либо собакой лает. Привезла с собой Серафима Ильинична. Двух не старых еще монашенок из запустилой Аграфениной пустыни. Мать Иларию да мать Сандулию. Обе монатейные. Монатейными зовут монахов и монахинь, еще не имеющих полного пострижения. Обе постригались в Касимове. Обе вместе со слепой матерью Крискентией поселились в убогой келье, уцелевшей от упраздненной пустыни, и стали жить возле гробницы гумени Аграфены из боярского рода Глебовых, почитаемый в окрестности Святую и Блаженную. Там слепая, дряхлая Крискентия уверила сожительниц, что в нынешние последние времена истинную веру надо искать только у людей Божьих, что они одни знают великую тайну, от мира утаенную. Вскоре в Луповицком корабле Илария и Сандулия были приведены в новую веру, а по смерти Крискентии Чуть не насильно выдворились у Юродивой Серафимы Ильинишны. И доставалось же от них полоумной хозяйки. Сами день Деньской между собой бронятся, доздорятся и всегда почти кончат ссору дракой. Причем достается, бывало, больше всего гостеприимной хозяйки. Даже колачивали странноприимницу. Отворился это, как думали все, по наитию. Кроме Иларии до да Сандулии. Еще несколько духовных пришло на Великий Собор. Пришел заштатный поп Меркул, два монаха из окрестных монастырей, люди постные, набожные, незлобивые, строгие в жизни и совершенные безсеребренники. Иные люди разного звания, кто пешком, кто на подводе добрались до Луповиц к назначенному дню. Были тут и крестьяне, и крестьянки, больше всего вдовы, да перезрелые девки. Софронушки не было. Игумен Израиль на Луповицких прогневался. Дынь мало ему прислали. К тому же отец Игумен на ту пору закурил через меру. Сколько не упрашивали его, уперся на своем. Не пустил юрода из-за древних стен княж Хабаровой обители. Настал час Великого Собора. Стемнело. Утомленные целодневным жнетвом, крестьяне спать полегли. И отец Прохор спит со своей семьей. Спит село одни собаки на страже. Когда все стихло и улеглось, божьи люди неслышными стопами обычным порядком пошли в Сионскую горницу. Там они переоделись в родельные рубахи и расселись по диванам, креслам и стульям. На этот раз мест едва достало, так много набралось верных праведных. Вступившая уж в корабль Дуня села не у входной двери, а на почетном месте близ кормщика, рядом с Варварой Петровной, с Марией Иванной, с Варенькой и Катенькой. Все верны праведные считали ее уже достигшую полного совершенства. Все надеялись, что вот на соборе она дойдет до исступления, заиграет в струны золотые, затрубит в трубу живогласную, и живыми реками польются из уст ее чудные пророчества. Все в том были уверены. Все говорили, что Дуня — избранный сосуд благодати. Начался собор тем же порядком, как и обычные родения. Крестясь обеими руками и поклоняясь друг другу земными поклонами, хлысты простились, благословились и, усевшись по местам, пребывали в невозмутимом покое. Николай Александрович сидел у стола, склонив голову, но не читал ни жития царевича, ни сказания об Алексее Божьем человеке. Минут через пять молчания встал он с места и начал махать пальмовой веткой. Тогда хлысты запели громогласно «Царю Небесный», «Канон Пятидесятницы», а затем «Дай к нам, Господи, дай к нам Иисуса Христа». Песня, без которой ни одно хлыстовское сборище не обходится, где бы оно ни совершалось, в Петербурге или, как бывало при Катерине Филипповне, в московских или монастырях, когда они были рассадниками хлыстовщины, у старой богомолки в избе сельского келейного ряда или в барском дому какого-нибудь помещика. В первой половине XVIII столетия хлыстовщина была сильно распространена в московских монастырях. Мужских, в Петровском, Романахе Филарет Муратов и Тихон Струков казнены зато смертью, головы отсечены. В Чудове, в Симонове, также в Перервинском, в Богословской пустыне и в Троице-Сергиевой лавре. В Женских, в Ивановском, монахине Анастасии Карповой отсечена голова, Новодевичьем, Никитском. Рождественском, Страстном, Варсонофьевском, монахине Марии Трофимовой «Отрублена голова» и Георгиевском. После песни стал говорить Николай Александрович. «Братцы и сестрицы, возвещу вам радость великую, хочу огласить вам веселье». Все встрепенулись, повскакали со стульев и диванов. Еще не зная, в чем дело, иные женщины уже стали впадать в выступленный восторг. Послышались вздохи, радостные рыдания, громкие клики и виск. Ровно десятки кликуш в одно место собрались. Применяясь к людям малого видения, а таких больше всего было в Сионской горнице, Николай Александрович обратился к каптенармусу Устюгову. «Братец Григорюшка, лучше всех ты знаешь сказания про дивные чудеса, в старые годы содеянные. Израни золотое слово из уст твоих». «Передай собору про богатого богатину Данила Филиппча, про великого учителя людей праведных Ивана Тимофеевича!» Не отвечает Устюгов, сидит молча, склонив голову. Все ему кланяются, просят и молят, отверз бы уста, усладил бы слух сидящих в Сионской горнице своими чудными сказаниями. «Целым собором долго молили». Усердно просили Устюгова. Наконец он начал сказание. Ни слова еще не сказал он, как Марья Ивановна прошептала сидевшей возле нее Дуне. «Слушай сказание, но не верь ничему, что не скажет Григориюшка. Это притча, это басня для людей малого видения. Но хоть они и покажутся тебе странными, на правду немало не похожими, не унижай в сердце своем Григориюшку, не глумись даже мысленно». Наперед тебе говорю, не важно сказание, важно иносказанье, важен таинственный смысл того, что станет он теперь говорить. Людям малого видения не понять ни Бэма, ни Сен-Мартена, как тебе или мне. Не могут они питаться твердой пищей, как детям им нужно еще молоко. Не глумись же, ни над чем не глумись, что не услышишь от Григорюшки! промолчала Дуня. Рассказывает Устюгов, как в стародавние годы, на реке на оке, в Стародубской стороне... Стародубье, Стародубская сторона, в восточной части Владимирской губернии. На Клязьме есть село Кляземский городок, в старину Стародуб. Гора Градина, Муромского уезда, близ деревни Михалец, на правой стороне Оки, верстах в трех от нее и верстах в пятнадцати от известного села Павлова, в старину Павлов перевоз. Горбатовского уезда Нижегородской губернии. На горе Вородыни явился верховный гость, богатый богатина Данила Филиппыч, и как жил он потом в деревне Старовой, в верховной Костромской стороне, получая к нему приходивших. Деревня Старова на левой стороне Волги, в верстах в пятнадцати от нее и в верстах в двадцати от Костромы в приходе села Креушево. На погосте Креушево и схоронен Данила Филиппыч. На могилу его хлысты ходили на поклонение. Незадолго до 50-х годов нашего столетия умерла последняя, вроде Данила Филипповича, Устинья Васильевна. Хлысты ее называли богинью. Данила Филиппович был из беглых солдат иноземного строя. Так пришел он однажды на Волгу, а народу было тут многое-множество. И шли серед людей великие споры о том, которые книги лучше, старые или новые неканом печатанные. И спросили люди богатого богатину: по каким книгам велишь молиться нам? Старые опорочены, новые многим сумнительны. И собрал Данила Филиппович старые книги и новые, обросал все в Волгу реку, и такие слова Божьим людям сказал: ни старых, ни новых книг не приемлете, да и грамота вся и учения вам не надобны. «Есть у вас писание, писано оно не на бумаге, не на хартии, не на скрижалях золотых или каменных, а на скрижалях сердец ваших. Что на сердцах ваших напишется, то прорицайте на родениях. И что не скажете в восторге неизглаголанном, то и будь вам законом и заповедьми. Будучи в восторге, сам своих слов не поймешь и не услышишь их, зато другим они будут поучением». Замолк сказатель, и снова стали поклоняться ему бывшие в Сионской горнице. Плакали, рыдали, припадая к ногам его. «Это притча, и насказание. шепотом сказала Мария Ивановна Дуни. «Смысл его тот, что истина не в книгах, а в слове вдохновенного пророчества, сказанного на родении». Потом стал Устюгов рассказывать о похождениях Данилы Филиппыча. Как странствовал он в рабском, нищенском образе, как учредил родение и как родился ему преемник Иван Тимофеевич Суслов. Так говорил Устюгов. А поблизости горы Городины, в той же стороне Стародубской, бедная была убогая деревня Максакова, а приход той деревни в Погосте Егорья. В Егорьеве-Погосте, поселок одного только церковного причта есть приходская церковь Святого Георгия. Приходу ее принадлежит деревня Максакова. И соделалось в той деревне неслыханное чудо. Жил в ней и долгий век доживал старый при старой нищий Тимофей Суслов. С молоду опричь бороды до да сахи ничего не знал и не ведал он. Спокон века был безсемейным, подоконным христолюбцев подаянием питался, сбирал милостенку Христа ради и весь век старцем был благочестивым. Отроду было ему сто лет и двадцать, а подружию его, Арине Нестеровне, сто лет ровно. А детей у них во всю жизнь не рожалось. Раз в зимнюю стужу, в бурную вьюгу, приехал к ним в холодную избу неведомый нищий. У стариков была только одна сухая корочка хлебца. Некая сердобольная вдовица кинула ее старой безногой собаке, своей лыске. Лыска курочку обнюхала, а грызть не стала. Тогда богатая вдовица, завидя проходившего старца Тимофея, подняла курочку и подала ему Христа ради. И той курочкой люди Божьи Тимофей да Арина с нищим убогим человеком поделились, на печке его спать положили, а сами в холодную клеть ночевать пошли. На утро нищий стал в путь собираться, а старик со старухой его не пускают. Всего животов у них была курочка-хохлатка. Животы и менее. Как дочку родную они ее любили. Иной раз сами голодают, а хохлаточку накормят. Сами холодают, а курочку в теплое местечко на нашестку сажают. Миловались они на нее, любовались. И была им та курочка в бедной доли единой утехой. Была старику со старухой, единой отрадой. А к ним уж лет с пятьдесят никто в дом не заглядывал, никто не переступал их порога. К богатому, да на крыльцо не протолкаться, а у нищего убогого нечего взять. Возрадовались нежданному гостю стариц Тимофей со старицей Ариной, ровно сокровище, какое Бог даровал им. На расставании с нищим. Угостили они его чем только могли. Горючими слезами обливающись, с острым ножом пошел Тимофей к возлюбленной курочке. Свету не взвидел, как из горлышка ее брызнула горячая, алая кровь. Стонала, рыдала старица Арина, ощипывая ненаглядную пеструшку. И когда нищий уходил от Тимофея, а старица Арина пошла до околицы котомку его донести, сказал он им. «Заплачу вам, добрые люди, за курочку, вашу сыном. Ты, Аринушка, родишь сына Тимофеюшки». Старец со старицей хотели было сказать нищему, что несбыточно пророчество его, но убогий не стал говорить с ними. Пошел — и нет его. «То был богатый богатина Данила Филиппович, господь Саваов, заговорили люди божьи, когда смолк ослабевший Устюгов. Волновалась его грудь, восторженным блеском горели глаза. Едва может он сдерживать подступавшие к сердцу рыдания. Отдохнувши немного, так продолжал он сказание. «И родился у Арины сын обетованный». Надевиться не могли, как это родила столетняя старуха. И прежде никто к убогому старцу в домишко не заглядывал, а теперь все от него сторонятся. «Каждый норовит Тимофееву избенку подальше обойти. Судят дорядят в народе. Слыханоль, ль, чтоб столетняя старуха сына родила. Тут волхвование, тут чародейство». И собрались мужики спалить убогую избенку, и в ней Тимофея с Ариной и с их отродьем. До ответа перед судом побоялись. Никто к Тимофею в кумовья не шел. Кого не попросит, всяк смеется над ним, другается. И не во что было младенца положить. Ни зыбки, ни люльки, ни колыбельки, хоть на пол под лавку клади. Поднял Тимофей на улице расколтое корыто. Много лет из него соседи кормили свиней, а когда оно раскололось, выкинули долой со двора. И положил Тимофей в то корыто обетованного сына. Шесть недель искал кума и никто над ним не сжалился, никто не пошел младенца крестить. Тогда повстречал Тимофей того нищего, что предсказал ему рождение сына. Сам он к нему в кумовья назвался и окрестил младенца. И был наречен он Иоанном. Примолк дряхлый сказатель. Новые клики, новые вопли, новые визги раздались по сионской горнице. Немного отдохнув, продолжал Устюгов. Исполнилось Ивану Тимофеевичу тридцать лет с годом. Тогда верховный гость призвал его в свой божий дом, в деревню, Старову. И когда тот пришел, богатый богатина повелел своим ученикам, чтобы они во всем слушали его возлюбленного сына и всякую бы волю его исполняли. И пошел после того Иван Тимофеевич странствовать а ходил он в рабском образе, в раздранном рубище, без шапки, без обуви, ходил холоден, голоден, нищ, бесприютен, и не было ему места сереть людей. Много страдал он от людей неуверовавших, а потом жил в Москве на вольной воле, на полной свободе у Донского монастыря, возле улицы Шабловки. Из архивных дел видно, что в 1710 году в Москве был дом крестьянина Г. Нарышкина, деревни Максаковой, Иван Тимофеева-Суслова, за Москвой-рекой, между Шабловской и Донской улицами. У Ивана Тимофеева была лавка в масляном ряду, чтобы считаться ему торговым человеком, но сам он никогда в той лавке не бывал. «И не было тут ему ни озлоблений, ни утеснений» а учеников с каждым годом прибывало все больше да больше. Тогда перешел он в новый дом на Мещанской третьей улице, и в тот дом по зову Ивана Тимофеевича приходил престарелый верховный гость, богатый богатина Данила Филиппович. Нидва о солнышко в чистом небе сокатились, а Данила Филиппович с Иваном Тимофеевичем соходились, и друг другу они до земли поклонились. Поклоняется Иван Тимофеевич а сам такие речи приговаривает. Ты добро, сударь, в мою палатушку пожаловал. Не побрезгай, государь, убогой моей келью. У меня про тебя все припасено, изготовлено. Столы-то расставлены, по столам-то разосланы скатерки камчатные. Приготовлены тебе гость, дорогой, яства сахарные, с опитьями, со Добро, государь, ко мне пожаловать, моего хлеба, соли откушьте. «А я рад тебя послушать, Они а не сахарные яства поставлю перед тобой, не медвяное питье я налью тебе, поставлю пред тобой учеников моих». И посем верховный гость со своим сыном возлюбленным ни дни, ни часы, а многие недели за одним столом беседу вели про спасение верных праведных. Этот стол, взятый в сороковых годах нынешнего столетия у московских хлыстов, близ Сухаревой башни, находится в собрании раскольничьих вещей в Министерстве внутренних дел. На доске его написаны по иконному портреты Данила Филиппыча и Ивана Тимофеевича. И каждую ночь бывали у них родения. На святом на кругу родил богатый богатина Данила Филиппыч, в слове ходил Иван Тимофеевич, и по малом времени умер Данила Филиппович. А Лет через 15 по кончине его Иван Тимофеевич отошел от земной жизни и схоронили его в Москве при церкви Николы в Грачах. Приходская церковь тогда на земляном валу, теперь на Садовой. Третья Мещанская улица идет с Садовой в противную от той церкви сторону. Там до 1845 года был Хлыстовский дом, и в нем святой колодезь. Тот дом стоял на месте Божьего дома, устроенного Иваном Сусловым. Последних слов у Стюгова не было слышно. Дряхлый сказатель ослаб и впал в беспамятство. Тогда началось роденье. Кто подпрыгивает, кто приплясывает, иные ровно мертвые лежат на полу без движения, глаза у них расширились, глядят бессмысленно, изо рту пена клубом. «Подучая!» Между хлыстами много бывало больных подучью болезнью. Сам Иван Тимофеевич Суслов, а также и преемник его, Прокопий Лубкин, подвержены были этой болезни. Из архивных дел видно, что нижегородский стрелец полка Батурина Прокопий Данилович Лубкин 17 августа 1710 года был в Москве на смотру у Кирилла Лаврентьевича Чечерина и по осмотре от службы оставлен за подучью болезнью. А песня — грустная, печальная песня Громче и громче поется в сионской горнице Ножной топот, иступленные визги И дикие, неистовые крики раздаются по ней Поют божьи люди «Пойду, пойду, сын гостиной, к тихому дону, вступлю на кораблик Стану работати, труда прикладати От свой заливати, в трубушку играти, верных утешати, верных изобранных, всех братцев-сестрицев, духовных-любовных. Пойду, сын гостиной, в зеленый садочек, в саду побываю, древо покачаю. Одно в саду древо, оно было мило, оно ничего древо вдруг печально стало. Спрошу, сын гостиной печального древа, отчего печально? От чего кручинно? Ответит то древо гостиному сыну, государь Надежа, батюшка родимый, от того печально, от того кручинно вершинку сломала от тучи отгрозной, погоды холодной. В отом в осадочке стояла светлица, в отой во светлице сидела девица, плакал, рыдала, гостя ожидала, гостя дорогого. «Батюшку родного! Укрой ты нас, батюшка, от тучи от грозной, погоды холодной!» Когда все мало-помалу стихло, мерным голосом стал говорить кормщик. Все слушали его с напряженным вниманием. Говорил он, что рассказанное о в наши дни повторяется. Говорил о бывшем землетрясении на горе Араратской, как вершина ее сизыми тучами облекалась, как и туч лились ярые молнии потоками, как стонала земля, и возгремели до той поры неслыханные никогда громы. Затряслась гора Араратская, растрескалась на части, оторвались от нее скалы и вечные льдины, и тогда вновь явился богатый богатина Господь Саваов. Имя его осталось неведомым, а велел он себя называть Старцем Иерусалимским. Рассказал Николай Александрович, что за Кавказом их единоверцы, тамошние божьи люди, признали старца того богом. Через шесть дней иерусалимского старца не стало. Но еще прежде, чем оставил он веденцов, назначил им по себе преемника. Был бы у них и Христом, и царем, и пророком, и первосвященником. И с той поры пошли по хлыстовским кораблям и корабликам смутные толки, и неясные сказания про Араратского царя Максима Комара. Говорили, что он во многом изменяет верования и обряды, творит чудеса, и что всякая воля его исполняется беспрекословно, без сомнений, без рассуждений, и что завел он в закавказских кораблях духовных жен. «Вот он пишет к нам послание», сказал Николай Александрович. И вынув из стола письмо Егора Сергеевича, прочитал. Приведу вас от севера из хладных мразных стран в место вечного покоя, всякой радости и всякой сладости. С плачем изыдите из мест ваших, с весельем приидите сюда, в места благодатные. Через многие воды проведу я вас прямым путем, и вы не заблудитесь. Приидите же ко мне, избранные от всех племен человеческих. Здесь на горе Арарате, на райской реке на Евфрате обращу ваши нужды и печали на покой и отраду. Удержите же рыдания, удержите источники слезные, напою души жаждущие, напитаю души алчущие, на сердцах ваших напишу закон правды». «Вот», — продолжал Николай Александрович, «я все вам сказал, а из тамошних мест...» Едет племянник наш, Егорушка, скоро увидим его. Привезет он вести обо всем, что творится у наших братьев на подножьях горы Араратской. Вот я поведал собору о веденцах. Сами судите, идти ли нам из здешних северных мест на юг Араратский?» Сильно поразили Дуню сказания Устюгова про Саваофа, богатого богатину, и про Ивана Тимофеевича. Хоть и много говорила она про новую принятую ею веру и с Марией Иванной, и с Луповицкими, но никто из них, даже ее подруги, Варенька с Катенькой, о том ни слова не говорили. Много бывало у них бесед, но все говорилось об умершвлении плоти, о родениях, о хождении в слове, о таинственной смерти и воскресении. Сказания о новых Христах, разговоры их не касались». Призадумалась Дуня, услыхав столь много нового и непонятного. «Стало быть, не вся их тайна открыта мне. Всего не хотели сказать. И другие верно есть тайности, а мне не открывают их. Да я, видно, из малого видения. Мне нужно молоко, как сейчас говорила Мария Ивановна. Так вот они какие. А третьего дня уверяли, что видением своим я достигла всего». Николай Александрович сказал, что теперь велик мой дух на земле, и что мне недостает только духовного супружества. Но что же это за духовный супруг? Больше года слышу про него, а все еще не знаю, что это такое. Скрывают от меня? Все скрывают. А уверяют, что вся тайна мне поведана, что я знаю все, и земное, и небесное, а я ровно ничего не знаю. Зачем же уверять? Для чего они таятся? «Живя здесь для них, я отстала от многого. Вот послезавтра первый спас, Успенский пост начнется, а я должна буду с ними скоромиться. Согрешила, среду пятницу нарушила, Петров пост нарушила, Успенского нарушить нельзя. Что буду делать?» Погруженная в раздумье, Дуня не чувствовала восторга, что каждый раз находил на нее на родениях. Сидит безмолвная, недвижимая, взоры у ней строгие, взгляд суровый, а меж тем громче и громче раздаются неистовые вопли, плач и рыдания, ждут не дождутся на кругу пророчицы, ждут не дождутся дуни, все жаждут слышать из уст ее пророчения, а она ровно мертвая, склонила голову вознеможенье, пребывая в строгом бесчувственном покое. «Скажи, блаженная!» «Вещай слова пророчества, пролей с чистых уст твоих сказания несказанные!» Так сам кормщик молил Дуню, крестясь на нее обеими руками и преклоняясь до земли. Молчит Дуня. Ни слова в ответ. «Зачем скрывают?» — сама думает. «Ведь я приведена!» «Зачем же смущают ни с чем несообразными богохульными рассказами про какого-то верховного гостя, про каких-то Ивана Тимофеевича до да царя Максима. Зачем отторгли они меня от всего, к чему я с малых лет привыкла? А была я тогда безмятежна, сомнений не знала и тревог душевных не знала. «Вещай, чистая, святая душа, скажи глаголы истины, сподобилась ты дара пророческого, осветилась душа твоя светом неприступным, ты избранница, ты уготованная агница». Так ублажали Дуню хлысты, собранные в Сионской горнице. И с плачем, и с воплями, и с рыданиями припадали к ногам ее. Недвижима Дуня не слышит слезных молений. Сидевшие возле нее Варенька с Катенькой Мария Ивановна с Варварой Петровной, то просят, то понуждают ее в слове ходить. И тех не слышит Дуня. Вспоминается ей дом родительский. У Макарья теперь, Тятенька! Одна за другой приходят мысли к ней. В хлопотах да в заботах сидит в мурье каравана. Не так жил летошный год со мной. Кто его теперь порадует? Кто утешит? Кто успокоит? Когда-то увижусь с ним. Когда-то по-прежнему стану коротать с ним время. Да еще с сердешной Дарьей Сергеевной. Что я за агница обетованная? Кому я обетованная? Бежать, бежать! Или в самом деле нет отсюда возврата? И вдруг ни с того ни с сего Вспомнилось ей катание по низовью Аки. Мерещится красивый образ шутливого капитана, Стоит со стаканом волжского квасу, А искрометный взор его проникает В самую глубь души ее. Песня послышалась. Послышалась она не в Сионской горнице, А в сокровенном тайнике Дунина сердца. Вслушивается. «Нет, это не та песня, что пелась во время катания. Но вот опять все перед ней преклоняются, горько плачут, слезно просят, отверзла бы уста, наполнилась духом и прорекла общую судьбу кораблю. Выпивают ей молитвенными голосами, скорбными, печальными». «Ты блаженна, приблаженна, душа девица смиренна, изо всех людей избранна, ты раскрой свои уста, прореки нам чудеса, обличи нас обличением и обраду разрешением ото всех наших грехов, напущенных от врагов, не жалей своих трудов, духом в небеса лети, за нас, бедных, умоли, милости нам сотвори». «Смани сокола из рая, из небесного, из края, Духом правым возгласи, своим словом нас спаси!» Не слышит Дуня ни песни, ни восклицаний. Напрасно ждут от нее вдохновений. Видя, что сидит она безответная, Бывшие в Сионской горнице стали было меж собой переговаривать. «Накатила! Духом завладала! В молчании он открывается!» И оставив в покое доню, стали родить Давидовым роденьем.